Глава двадцать четвертая. Не хватает воздуха. Когда я просыпаюсь на следующее утро, то не сразу понимаю, что уже не сплю. Это и в самом деле моя жизнь, потрясающая и чудесная. Когда Эсбен просыпается, жизнь делается еще прекраснее, потому что мы снова занимаемся любовью. Пусть у меня болит все тело, но чувствую я себя лучше, чем когда-либо. Как и ожидалось. Лекция сегодня отменяется. Идеальный вариант. Я, мягко говоря, не прочь посидеть дома. Я пишу Стефи, умоляя перезвонить, как только она проснётся. Конечно, придётся в подробностях пересказать ей события минувшего дня, и лучше сделать это по телефону, а не письменно. Она много лет желала мне счастья, и я непременно должна поведать подруге о своих успехах, доказать, что моя жизнь теперь в моих руках. Наступает вечер, а я всё ещё немытая и в халате. Меня окружает ощущение, вкус и запах эсбина, и это прекрасно. Эсбин читает книжку, валяясь в постели полуодетой, а я хожу по комнате, прибираюсь и глупо улыбаюсь собственным попыткам навести абсолютно ненужный порядок. Господи, я так счастлива, что даже не знаю, чем заняться. Наконец у меня звонит телефон, и я буквально бросаюсь за ним через всю комнату. Стафи. Привет, подружка. Боже, как я по тебе скучала. Что ты у этого с телефоном? Почему ты не купила новый? Я так хочу увидеть твоё милое лицо. Выпаливаю я. У меня новости. Я страшно рада, что ты позвонила. Я захожу в пустую спальню и наполовину притворяю дверь. Ну, как твоя безумная поездка? Я хочу знать всё. Элсон. Мне надо с тобой поговорить. Голос у Стефи какой-то странный, но я пока не понимаю, в чем причина. Ладно, конечно. Что случилось? Долгое молчание, которое меня пугает. Эсбен у тебя? спрашивает Стефи. Да. А что? Хорошо. Пусть лучше он сейчас будет с тобой. Ее голос звучит monotонно и слабо. И у меня что-то сжимается в груди. Извини за плохие новости, Стефи. Я сажусь на постель. Говори. Эллисон, ты моя лучшая подруга, всегда была ею и будешь. Я знаю, что ты любишь меня, поэтому я прошу тебя выслушать и сделать так, как я прошу. Что случилось? Я чувствую приступ паники. Сердце так колотится, что я не успеваю дышать. Ясно, что встретилась беда. Смысл слов Стефи до меня ещё не дошёл, они пока не проникли в сознание. Но я просто знаю. Мне будет нелегко. Скажи, что ты выслушаешь и не станешь спорить. Как моя лучшая подруга, ты должна сделать это ради меня. Я резко вдыхаю и выдыхаю, уже предчувствуя наступающую боль. Да. И я соврала тебе, Эллисон. Я никуда не ездила, и в новую квартиру я тоже не собираюсь. Ничего не понимаю. Так, ну и что? Ты помнишь, в детстве у меня был рак. Я тебе, впрочем, мало об этом рассказывала. У меня образовалась опухоль в плече. Мы не сделали операцию, чтобы ее удалить. Потом тяжелая химиотерапия. Просто жуткая. Но она помогла. После этого меня много лет обследовали, тестировали, проверяли, и долгое время всё было чисто. Стефи замолкает, подбирая слова, и я захлопываю рот рукой, чтобы не закричать вслух. После такой мощной терапии нормальные клетки становятся чрезмерно плодовитыми. Начинается перепроизводство белых телец. В своё время это меня спасло, но всегда был риск, что из-за этого разовьются другие виды рака. И сейчас нет, говорю я. И повторю спокойно, но настойчиво. Нет. Я этого не допущу. Никогда, ни за что. У меня неизлечимая форма рака. Называется острый миелоцитарный лейкоз. Всё очень серьёзно. Я собираюсь и перестаю паниковать. Сосредотачиваюсь на фактах, потому что больше ничего не остаётся. Так И какие планы? Никаких. Здесь ничего не поделаешь. В смысле? Перед глазами всё плывёт, поэтому я зажмуриваюсь. Единственный вариант химиотерапия, как раньше. Хотя я тогда была маленькая, я прекрасно помню, какой ад пережила и твёрдо знаю, что второй раз этого не будет. Химиотерапия вообще не бывает приятной, но тот конкретный вид, который я проходила, <laughs> это нечто. Я больше не хочу. Ни за что. Исключено. Решимость в голосе Стефи пугает меня до чёртиков. Я принимаю лекарства, но толку от них немного. Я не смирюсь. Мы не позволим раку убить Стефи после всего, что она с успехом выдержала. Я начинаю мерить шагами комнату. Стефи, ты должна лечиться. Я приеду и останусь с тобой. Я помогу тебе пережить терапию. Это очень тяжело. Я всё понимаю, но мы справимся. Я знаю, что через несколько секунд у меня не останется сил, и пусть лучше она поскорее согласится. Стаффи отвечает очень тихо и нежно. Нет, Элсон. Я не буду проходить химиотерапию, и тебе не позволю при этом присутствовать. Даже если я смирюсь к тому ограниченному времени, которое мне осталось, прибавится всего пара месяцев. В лечении нет смысла. Пара месяцев. Я судорожно хватаюсь за стол. Сейчас упаду. Это невозможно. Я вижу какой-то яркий, необычайно достоверный кошмар, но я проснусь. Проснусь, и окажется, что всё в порядке. Стефи. Стефи. Я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха. Послушай, Элисон. Послушай очень внимательно. Она чуть не плачет, и у меня сжимается сердце, когда я слышу, как у неё прерывается голос. Я привыкла, что Стефи мужественная и храбрая. Мне очень жаль, что так вышло. Ни о чём другом я так не жалею. Я собиралась сказать тебе раньше, но не смогла. За этим ты и приехала. Я встаю и начинаю бешеные метаться из спальни в гостиную и обратно, как будто пытаясь убежать от страшного известия. Ты тогда уже знала, что больна? Да. Только что узнала. Но я боялась представить, как ты тогда будешь на меня смотреть и откладывала, пока время не начало поджимать. Я просто была не в силах вообразить твоё лицо, твои переживания. Но теперь я все время уставшая, я ужасно себя чувствую. И ты должна знать, в чем дело. Я стараюсь контролировать голос и слова, Стеффи. Чем я могу помочь? Наверняка есть какие-то варианты. Я немедленно к тебе вылечу. Я что-нибудь придумаю. Только не отказывайся. Мы найдем другого врача, другую клинику. Мы все уладим, слышишь? Блин, Эллисон, это нельзя уладить. От её резкого тона я вздрагиваю, как от удара. Это нельзя уладить. Точка. Я умру. То, что говорит Стефи, наконец доходит до меня во всей полноте. И я невольно застываю на месте. Останавливается время, сердце, жизнь. Когда? Тишина мучительно. Наконец Стефи отвечает. 2-3 месяца. плюс минус. А звук, который вырывается из моей груди, очевидно, громок и страшен, потому что рядом со мной тут же оказывается Эсбин. Я прихожу в себя на полу, сама не зная, как оказалась там. Я лежу, вжимаясь головой в ковёр и крепко стискивая в руке телефон. Эсбин обнимает меня за талию и пытается поднять, но я не в силах пошевелиться. Не надо ничего говорить, Элисон. Спокойно, очень спокойно продолжает Стефи. Всё решено. Мне очень жаль, но дальше будет именно так. Я так хочу. В её словах я слышу искреннюю боль. Это последний раз, когда мы с тобой разговариваем. Нет, нет. Я бью рукой по полу. Стефи, нет. Да. Будет очень плохо. И я не хочу, чтобы ты видела, как я гнию заживо. И нет, не надо возражать. Прекрати. Ничего не говори, предупреждает она, когда я уже не могу сдерживаться. Мало того, что тебе придётся наблюдать, как болезнь убивает меня, мне страшно подумать, что после этого будет с тобой. Страшно. Она на пределе, это ясно, но продолжает прямо и откровенно. Это мой выбор, и я его принимаю. В жизни мне не так часто выпадала возможность что-то решить, но по крайней мере, в отношении собственной смерти я вольна выбирать. И ты с уважением отнесёшься к тому, о чём я прошу. Я люблю тебя и всегда буду любить. Но попрощаемся мы прямо сейчас. У меня всё чернеет перед глазами. Нет, кричу я. Нет, не надо. Я могу помочь, могу что-нибудь сделать. За спиной я слышу какие-то звуки. Кто-то касается моего плеча. Наверное, это и Спин. Он пытается прижать меня к себе, хотя я уже ни в чем не уверена. Я очень тебя люблю, Эллисон, повторяет Стеффи. Не забывай этого. Но я хочу умереть одна. Не звони, не пиши, вообще не пытайся со мной связаться. Иначе мне будет еще тяжелее, понимаешь? Каждый звонок, каждая смска будут напоминать про мою болезнь, про то, как я себя чувствую. Ну или ты будешь старательно об этому молчать, а у меня нет сил притворяться. Я и так уже всё время чувствую себя очень паршиво, а от этого будет намного хуже. Я не хочу на тебя срываться, потому что ты моя подруга. Ты хочешь помочь, но не можешь. Ты ничего не можешь сделать, никто не может. У меня отличные врачи, отличные медсёстры им. Все заботятся обо мне изо всех сил. Я в хороших руках. Просто я больна. Никто не виноват, но моя болезнь неизлечима. Неизлечима. Стефи говорит так откровенно, и боль в груди становится всё сильнее. Пожалуйста, я люблю тебя. Ты моя лучшая подруга, даже сестра. Я так рада, что ты нашла Эсбина, что ты влюблена, и твой парень поможет тебе пережить горе. И Кармен, и остальные, ты справишься. Понятно? Ты справишься. Обязательно. Я едва слышу себя через пелену горя. Перестань прощаться. Не смей. Господи, Стефи, не надо. Я люблю тебя. Я так тебя люблю. Не смей говорить мне до свидания. Так нельзя. Эсбин, у тебя Спрашивает она с необыкновенным терпением. Я не знаю, ничего не знаю. Где я? Что я слышу? Эсбин, дыхание у меня обрывается и говорить трудно. Ты здесь? Да, твердо отвечает он. Наконец я замечаю, как крепко он меня держит. Я перестаю сопротивляться и позволяю ему поднять мое обмякшее тело с пола. Лежа у него на груди, я отвечаю. Да, он здесь. Отлично. Доверься ему. Он поможет тебе пережить это. Так будет лучше. Стефи очень спокойно. Проходит много времени, прежде чем она вновь заговаривает, и это пугает меня ещё сильнее. Мне больно. Я предупреждала. Я бы очень хотела, чтобы был другой способ тебя подготовить, но его нет. Голос Стефи начинает срываться. Я наделается на пористый, так что по моей спине пробегает ледяная дрожь. Я сейчас положу трубку. Так надо. Пожалуйста, пойми, мне этого не хочется точно так же, как и тебе. Если бы я знала, что выдержу, я бы не стала тебя прогонять, но так правда будет лучше. Скажи, что ты всё понимаешь. Нет. Я буквально раскалываюсь на кусочки. Это неправильно. Позволь мне быть с тобой. Ты всегда всё делала сама. Ну, хотя бы не умирай в одиночестве, умоляю я. Именно это я должна сделать одна. Хватит, пожалуйста, прекрати, строго говорит Стефи. Скажи, что ты всё понимаешь. Скажи, что проживёшь интересную, насыщенную жизнь и что моя смерть тебя не остановит. Ты будешь счастлива, правда? Ты будешь счастлива в память обо мне? Стефи упрашивает меня. но при этом полностью владеет собой. Сделай мне такой подарок, Элисон, пожалуйста. И отпусти меня. В её словах звучит бесконечное отчаяние. И я знаю, что должна буду исполнить просьбу подруги. Если я прилечу, передо мной закроют дверь. Я знаю, Стефи. Я в очередной раз вспоминаю, что она всю жизнь упорно отказывалась от моей помощи. Любой, если бы я поняла это раньше, много лет назад, То, возможно, настойчивее требовала бы, чтобы она позволяла мне помогать хоть иногда. Но очевидно, её броня в 1000 раз толще моей. После всего, что подруга сделала для меня, не остаётся ничего другого, кроме как исполнить её просьбу. Пусть даже я совершенно этого не хочу. Ладно, говорю я сквозь слёзы. Да. Я понимаю. Обещаю. Сделаю всё, что ты хочешь. Я люблю тебя. Люблю тебя, Стефи. Будь храброй. Не бойся. Не бойся. Ты справишься. Она отключается, и я почти совсем забываю, как надо дышать. Впрочем, кричать я не разучилась. Эсбин прижимает меня спиной к своей обнажённой груди, пока я плачу. Если бы не он, я бы упала. Я ничего не могу. только рыдаю и отдаюсь раздирающей боли. Я впервые понимаю, что такое слепящая боль. Муки, которые я испытываю, лишают меня зрения. Вырвавшись из рук узбина, я ползу вперёд и хватаюсь за что попало. Кушетка несколько раз громко стукается по пол. Наверное, это я её стучу. Разбивается стакан, что-то с грохотом падает. Я катаюсь по комнате, и от собственного воя у меня звенит в ушах. Элсон, не надо. Любимая, не надо. Эсбин хватает меня, притягивает к себе и заключает в объятие, вынув из моей руки телефон. Я хочу прильнуть к Эсбину, но ноги подкашиваются, и я падаю на пол. Эсбин на руках несёт меня к постели, осторожно укладывает и ложится сам лицом ко мне. Я цепляюсь за него, плачу и умоляю: Хватит, прекрати, сделай так, чтобы это закончилось. Я снова и снова выкрикиваю имя Стефи, а потом вдруг замолкаю, вытираю глаза и смотрю на Эсбина. Подожди, ты ведь можешь все исправить. Ну давай, сделай что-нибудь. Он не понимающий качает головой. В чем дело? У Стефи какие-то проблемы? Я с силой толкаю его. Она снова заболела. Давай, скажи, что ты это разрулишь, сделай что-нибудь. Хоть кто-то ж должен знать, как ей помочь. Эсбен громко выдыхает. Стефи говорит, что больна смертельно, но она наверняка ошибается. Мы этого не допустим. Помоги, поверни время вспять. Ты наверняка можешь что-то сделать. Ну так не тяни, ради меня, пожалуйста, Эсбен. Пожалуйста. Он прижимает меня к себе, и я пытаюсь сопротивляться, но сил уже нет. Мне очень жаль, начинает Тесбен. Нет, нет, нет, нет. Не надо так говорить, не надо. Пожалуйста, всего одно маленькое чудо. Ты волшебник. Ты можешь что-нибудь придумать? Я снова плачу, потому что знаю, что схожу с ума, и прошу невозможного. Я бы сделал для тебя что угодно. Честное слово, но тут я бессилен. Господи, я так тебе сочувствую. И я срываюсь. Несколько часов плачу и задыхаюсь от боли, а Эзбен утешает меня. В конце концов слезы заканчиваются, голос срывается, а горло так болит, что тело начинает бунтовать и отказывается плакать дальше. Я пустошина.